Все уплывает вы слышали как надвигается ровный и тихий дождь обычно сидишь в хате мать открывает окно а со двора тянет свежестью и ты сидишь и слушаешь где-то далеко в неизвестном мире зарождается шум и это еще не шум а шепот земли шорох сухой травы шелест осенних листьев ты напряженно слушаешься может просто после сна у тебя шумит в голове нет От бредет неторопливый шум подходит к окну и стучится в стену ровно густо успокаивающий и оттого пахнет в воздухе летним дождем веет тихими снами Слепаются глаза, и тебя окутывает теплый покой, полусонное таинство. Ты сидишь убаюканный, а слух, однако, острый, напряженный. И ты слышишь, как скрипит набухая мокрое дерево. Умолкло под окнами бормотание, отошли за хату шорохи и прикоснулось что-то к моим плечам. вздрогнул посмотрел я в окно, дождь уже перестал. И солнца нет, где-то за облаками. А небо дымчато-серое, просвечивает. Оно слегка окрасилось заоблачным огнем и потому рассеивает мягкие кремовые блики. От этого света на мокрых ветках блестят капли дождя. С дремотного поля потянуло ветерком, забарабанили капли, падающие с листьев на землю. Ветерок усилился. Как видно, он еще не долетел сюда, только набирал в степи разбег. И там, вдали, что-то начиналось. Не знаю, убегал кто-то или кто-то кого-то догонял. Случился переполох. Это было ясно. Переполох большой. Низко, почти у самой земли, катились, прыгали быстрые чудо-беглецы. Серые, косматые, они прыгали по каналам. Останавливались, чтобы только дух перевести. И снова опускались еще большей силой. Гнались за ними такие косматые клубки. Вместе бежали они по полю целая атарой. Бежали к селу и прятались испуганно в садах, кустах, канаве. Что это такое? Зайцы? Волки? Оторвался один клубок и боком как подстреленный, подкатился к нам. Резкими зайчьими прыжками скачил он в наш двор и спрятался в солому. Замер. Я выбежал из хаты и скорее к нему. Вот кто прибежал к нам. Курчай. Курчай – местное название «Перекати поля Забился в гнездо под солому, сидит и до сих пор трясется от дождя. Такие-то зайцы. Ветер гнал с поля мокрый курай. Мне стало грустно. Еще вчера бежали мы точно так же, как этот перекати поле. И нас хлестал ветер, гнал по огородам. Собирались, сбегались люди к бабушке серохе а во дворе стояла машина. Толпился народ, вызванивали медные тарелки, и мужчины бережно устанавливали гроб. Гроб был длинный, И выступал из машины. Когда его наклоняли, я видел Адама. Он лежал суровый и строго смотрел в небо. Заостренное лицо его светилось, мертвенно-бледным огнем. Он умер потому, что нечем было дышать, говорить, смеяться. Все живое сгорело в нем до капли. И теперь шел от него запах земли. И сам он направлялся туда, откуда уже не возвращаются. Над гробом на навзрыд плакала ослепшая от слез незнакомая женщина. Голосила бабушка Сероха. Схлипывали и наши матери. А у меня, когда ударяли в медные тарелки, сотрясалось все в душе и к горлу подступал горький комок. Похоронили Адама за селом. Там растет старая костлявая береза. Не знаю, гнездятся ли аисты на березах, Думаю, что гнездятся. Они любят добрых людей. Тех, которые лечат птиц травами или строят для нас поющие мельнички. Нина, наконец окликнул я. У тебя челнок протекает, видишь? Протекает, кивнула она. Я заметил, что у Нины воспалены глаза. Теперь она молчала, как никогда. Мы сидели час-другой и не в силах были произнести слова. Нина смотрела на воду, легонько шевелил ветер черную ленту в ее волосах. «Не стало, Адама. О чем нам было говорить?» День стоял пасмурный, то набегали легкие пугливые тени, то мчались прочь, заметно начинали желтеть верхушки деревьев и в холодной прозрачной воде отражались багряные краски осени. Несколько пожелтевших листьев прилипло к веслу. Я посмотрел еще раз внимательно на челун и только сейчас увидел, челун накренила на правый бок. Хорошие, некогда светлые березовые лупки теперь почернели, ими были обшиты борта челна. Кое-где покоребились доски, и сквозь них сочилась вода. Много воды набежало, корму даже затопило. Давно намокли Нины ноги, пилые туфли залила вода. «Слушай, Нина, он уже никуда не годится, твой челн». «Ну и что ж, так тому и быть». «Не понимаю». «Как?» «Без челна». И я не мог себе представить Нину без кораблика. «На чем же она приплывет сюда?» «Для меня она всегда будет плыть». «Из-за туч на землю, тихими лугами к реке, по реке к нашему заливу». «Нина, я сделаю тебе челон». «А ты умеешь?» Она посмотрела на меня, и какая-то горькая улыбка коснулась ее губ. «Попробую». А из чего ты сделаешь? В самом деле, из чего? Сел я и задумался. Выдолбить челны с колодой не по силам, да и не годится он. Река у нас мелкая. Это я только представляю себе, что у меня морской прилив. А на самом деле, вот здесь, между камнями, где некогда застрял бакун, даже для моей ноги тесно. Если бы найти что-нибудь лёгкое и плавающее, чтобы не трудно было строгать, чтобы на воде держалось, чтобы челнок хороший вышел. И вдруг я вспомнил. Есть! В посылке! Вчера приходила к нам бабушка Сероха, остановилась под берёзой, осунувшаяся и почерневшая, и жестом позвала меня. «Иди сюда!» Как всегда, она быстро шагала, шла не оглядываясь, и потому выглядела еще более скорбной и сгорбленной. Когда я вошел к ней в хату, там еще пахло, ну как вам сказать, свечками, воском. Пахло смертью. Да и у бабушки на щеках появились глубокие темные ямы. Такие же ямы обозначились и под глазами. Мне даже страшно стало смотреть на нее. Казалось, она собиралась уходить вслед за Адамом. «Вот», — хмуро произнесла бабушка, — «и ему посылка пришла. Сегодня. И от этого сегодня, а он уже три дня как в земле, уже не получит Адам ни письма, ни посылки, ни росинки с неба». У бабушки задергались щеки. Она торопливо сунула мне в руку фанерный ящик и сказала, «Бери, наверное, для тебя старался». Не сразу понял я, кто же постарался для меня. Взял посылку и побрел домой. Ящик был открытый, и когда заглянул я в него, то вытащил оттуда зеленые спелые шишки, пузатенькие желуди, похожие на загоревших мужчин в беретах, и береты у них со свиными хвостиками. Вытащил толстый кусок сосновой коры, веточку сизо-зеленой елочки, большое серое перо, не то журавлиное, не то аистовое. И еще горсть всякой мелочи. Все это я выложил на стол и принялся с удивлением рассматривать каждый предмет в отдельности. Для чего он? И зачем бы он понадобился Адаму? И кто прислал откуда? Потом подумал – адрес. Посмотрел. На крышке посылки вместо обратного адреса химическим карандашом был нарисован такой человечек. этот человечек как видите кого-то приветствовал кого я так бы и не разгадал секрет посылки и может никогда бы не узнал кто тот человек который прислал в наше село журавлиное перо и веточку зеленой елки ни за что не узнал бы если бы не помогла нина я сказал что построю че вспомнился с новой коре бегом домой взял ящик совсем добром Прихватил нож, нагреб всякой всячины, которая могла пригодиться в работе, и прибежал к реке. Решил, пока буду вырезать челн, пусть Нина посылку разберет, поиграет. Интересно ведь. Но как только я шагнул на камень, Нина посмотрела на меня и побледнела. Пришла посылка? Пришла? Когда? Она скачала на ноги, под ней даже закачался челн, спрыгнула на берег, и, растерянная со слезами на глазах, бросилась к ящику. «Смотри, он все-все прислал, все, что надо!» – шептала она, выкладывая в подол шишки, желуди, сухие веточки. «Кто прислал? Ты знаешь его?» – спросил я, совсем сбитый с толку. Бабушка Сероха сказала, «Наверное, для тебя старался». А выходит посылка для Нины, и девочка ждала ее с нетерпением. Затем Нина просунула руку в ящик и на самом дне под сухим мхом что-то нашла. «Да, есть. Записка». Она вытащила кусочек бумаги, с волнением развернула ее и побежала глазами. «Читай. Вслух читай», – попросил я. «Здесь всего несколько слов. Я тебе тоже. Вот». И Нина передала мне записку. Я прочитал. «Дорогой Адам». Не могу, не буду тебя утешать. Ты мужественный человек. Рад, что в последние минуты возле тебя будут находиться верные друзья. Высылаю для них то, что ты просил. Пускай запахнет степи сосновым полесьем. Привет им обоим, капитану Лэнду и Нине. Твой Алс. После «твой Алс», как и на крышке посылки, тоже был нарисован человечек с поднятой шляпой в знак приветствия. «Нина, кто этот Алс?» – спросил я. Нина, словно зачарованная, бережно перебирала сосновые шишки, желуди и веточки. Всё, что там было, и всё это она рассматривала, нюхала, складывала в подул. Я снова её спросил. «Нина, кто он, скажи, тот Алс?» «Он такой, как Адам. Они вместе учились». «А где он сейчас?» «Делает то, что и Адам. Второе солнце». И не страшно, и его не сожжут то солнце, как Адама. Они о себе не думают. Я была с ними. Они говорят, надо. Надо, чтобы над землей было еще одно солнце. Надо, чтобы оно светило сильнее, чем наше. Они говорят, надо. А зачем это надо? Разве так плохо? Разве нам с тобой мало солнца? Мало травы на лугах, сверчков, бабочек, пушинок от одуванчиков. Зачем придумывать еще одно солнце? Губы у Нины были крепко сжаты, словно застыло в них это решительное надо. И я понял, больше она ничего не скажет. Минуту или две мы сидели молча, тишину я нарушил первым. «Хорошо, я тебе сделаю челнок, Нина. Из сосновой коры?» «Конечно. Это чудесно. Я так хочу, так давно хочу». И как раз такой, из сосновой коры. Он самый лучший, легкий, красивый. Никогда не протекает. Адам собирался сделать челнок, да вот не успел. И Нина опустила голову. Колени у нее дрожали. Ее белые узенькие туфельки совсем раскисли в воде, а из носка уже выглядывал разбухший палец. «Осень, сяпка ей», – подумал я. Я взял кусок сосновой коры, А неизвестный наш друг прислал довольно большой кусок, не иначе как отковырнул его от старого ствола. Кора была слоистая, как печенье. Настоящая шоколадная вафля с белыми сахаристыми прослойками. Она и на вид была сладкая. Я даже попытался языком лизнуть. Хм, теркая и пахнет смолой. Вижу, Нина сидит... Голову подперла кулачками, сосредоточенно смотрит на мои мудрствования и чуть-чуть сдержанно улыбается. По-видимому, она думает, ну чудной же этот Ленька, кору на вкус пробует. Повертел я в руках сосновый пирог, прикинул на глазок, как его обрезать, чтобы получился корпус кораблика. Сначала решаю обрезать лишнее, обстругать с боков так, чтобы вышли корма и борд. А дальше уже можно будет выдалбливать сердцевину. Взялся за нож, он легко режет, гладенько. Сыплются красноватые опилки, барашками скручивается стружка. Все выходит хорошо, уже удлинился и заострился корпус. Правда он еще грубоват, не до конца выструган. Но по всему видно, это тебе не что-нибудь, а нечто серьезное. Вот только беда, чуть резко ножом повернешь, так слетает верхняя чешуя. Кара отслаивается. Видно, плохо она склеена. Не беда, я вскоре приловчился, и работа пошла веселее. Нина сидит задумавшись, молча смотрит, как у меня получается, и слова не выронит. Вот за это я ее больше всего уважаю. Знаете, если бы вместо Нины сидел рядом кто-нибудь другой, он наверняка бы начал. Не так ты режешь, не так стругаешь. Вот надо так, а не так. Словом, заморочил бы голову совсем, а ты обязательно что-нибудь испортил бы. А уж тогда он потирал бы ладони. А, я же говорил. Нина совсем другой человек. Посмотрите, оперлась на кулачки, лицо тихое и задумчивое, в глазах терпеливое ожидание. То солнце, то облачные тени проплывают над ней. Посмотри, говорю я Нине, Санта-Мария пришла, бросила якорь. Санта-Мария – одна из каравелл, на которой Христофор Колумб открыл Америку. свербы на воду упал желтый листик, длинный, глянцевитый, с гордо поднятым и закрученным кверху хвостиком. Он напоминал каравеллу Санта-Мария, которую я видел в книжке. Листик стоял неподвижно. Но вот подул ветерок, воду зарябило, и челнок погнала к берегу. Мчался он и водил за остренным носиком так, словно выбирал, куда лучше причалить. «Леня», — сказала Нина, — «а можно и в моем кораблике сделать высокую носовую часть?» «Хорошо, такую и сделаю. Вот!» Я показал почти готовый челнок. Он умещался у меня на ладони, новенький, темно-красного цвета, со смоленистым запахом. Крепкие, старательно обстроганные борта сужались к низу а вся носовая часть резко вздернулась кверху. «Ой!» – тихо сказала Нина, и глаза у нее загорелись. «И в самом деле Санта-Мария!» Оставалось уже немного. Выдолбить кору из середины. Нож у меня с острым наконечником. И я сделал углубление над бортами, вдоль кормы и носа. А дальше только подковыривай сосновую кору. Сама отлетает. Глубже стал челн. Местительнее его трюмы, я мысленно прикидывал, где построить скамейку, где сделать щели для весел. Вычищаю древесину, выдуваю труху, а Нина тихонько улыбается, искоса поглядывая на меня. «Ты чего, Нина?» «Да так, усы у тебя геройские». «Какие-какие?» «Красные усы, как у пирата». Сдунул я усы. Стряхнув шоколадные опилки, усеявшие не только всю рубашку, но и мои штаны, поднял на руке суденышко. «Готово», — говорю. «Только еще весла вырежу». И вот наш кораблик стоит на воде. Он слегка покачивается. Два сосновых весла поблескивают на солнце. От красных бортов густая багряная тень ложится на волны. Нину тоже слегка покачивает. Она стоит на кораблике, совсем не похожа на ту девчонку, которая ещё совсем недавно печально сидела на берегу. Смотрите, лицо у неё стало строже, брови нахмурены. Она уже вроде бы чувствует, как встречный бриз бьёт ей в грудь. Туго затянула лентой волосы, ухватилась одной рукой за борт, другой прижимает беленькое платье, которое полощется на ветру. «Я говорю, Нина, подожди, а парус. «У меня есть кусок парусины, подожди!» Я устанавливаю высокую мачту с крестовиной, шпагатом и клеем закрепляю его, и ветер подымает мой парус. Беспокойно лопочет, но быстрое течение разворачивает судно. «Лёня, садись!» – зовёт Нина. «Вместе поплывём!» «Как? И мне тоже садиться?» «Конечно!» И вдруг я подумал... Это ведь не простой кораблик, это Нинен фрегат, и мы сделали его из сосновой коры, которую прислал нам незнакомец Алс, тот, что снимает шляпу, приветствуя людей. Почему бы не сесть? Кораблик уносило в пролив, и я вовремя прыгнул на палубу. Нас швырнуло в брызги, бурлящий поток окатило водой. Я налег на весло, крикнул Нине «Берегись!» и вывернул наш парусник так, чтобы он проскочил мимо острова камня. Еще раз подбросила, обдала меня пеной, и мы вышли на чистый плес, поплыли по течению. Промокшие мы сидели рядом под парусом и смотрели на берег. А берег у нас такой, то подмытые пещеры, где сплетаются корневища, черные, узловатые, как морские осьминоги. То светлые песчаные отмели, усыпанные черепашками. То высокие глиняные шестки, сплошь изрытые норами. Там поселяются стаи стрижей. Сейчас они с криком кружились над лугом. Мы плыли под вербами, будто под зеленым гротом. Здесь повисли притихшие сумерки. И только кое-где сверху светились горящими угольками гроздья спелой калины. Я сидел на веслах, выбирал дорогу. И вдруг Нина дотронулась до моего плеча. Я оглянулся. За нами неотступно плыл старый челнок Нины. Он, наверное, не хотел одиноко качаться на волнах проливе. И сейчас наполовину затопленной водой тихо двигался за нами. «Он кого-то везет», — сказала Нина. «Кого? Я не вижу. Посмотри на корму». И в самом деле на корме сидела желтая стреловидная бабочка. А мне показалось, на маленьком авианосце приютился двухкрылый самолет. Может он потерпел аварию, и Нинэн Чоун теперь буксирует его до ближайшего аэродрома? На крутом повороте старый Чоун воткнулся в берег и остановился. От толчка испуганно вспорхнула бабочка. В полете она еще больше была похожа на маленький самолетик. Нетрудно было заметить и пилота, который махал нам из кабины шлемом и мы простились с ним, а вскоре и наш кораблик остановился, что за оказия вода бурлила бурлилаколоворотами встревоженная крутила она сверху пену, но продолжала стоять на месте, что то ей переграждало путь и только глубоко на самом дне рвалось клокотало течение било фонтаном, разрушая преграду. наш парусник вздрагивал дрожал словно живой, но дальше не двигался. Ничего не понимая, мы с Ниной переглянулись. Я перегнулся через борт, внимательно огляделся и вдруг заметил. Там, где собирается пена, торчит из воды нечто похожее на плетеную корзину. «Ага!» – воскликнул я. «Все ясно». «Что там?» – не поняла Нина. «Верша!» «Глыпина верша!» «Есть у него такое приспособление для ловли рыбы, сплетенное из прутьев. Он перекрывает им всю реку. И знаешь, что люди говорят? Ночью глыпа открывает шлюз в верхнем пруду и спускает воду с карпами, которых разводит колхоз. И тогда мошенник таскает себе всю рыбку прудами. «А видно, что воду спускали», — сказала Нина. И в самом деле, если присмотреться, заметно, еще недавно разливалась вода и разливалась очень широко. Вот затянуло илом островки, причесала траву, Развесила мох на сучках. Интересно, подумал я, что попалось в глыпину вершу? Взял я жердь и ткнул ею в реку, туда, где пузырилась пена. Ткнул, но шест не шел, под ним что-то трепыхалось. Пошуровал я жердью, и тут же закипела вода. Рыба, как дрова, заворочилась закишела, бьет хвостами по воде, плещется. Один карпище... Так хвостом ударил, что сам на берег вылетел. Отдышался немножко и снова в воду. Вот это рыбины, удивился я. Кишмя кишит. Жердину воткнул и не падает. Что делать, это же разбой. Может позвать кого? Зачем? Мы сами что-нибудь придумаем. Знаешь, Нина, глыпа затыкает вершу соломой. А я затычку вытащу и пускай рыба плывет в нижние пруды. «Давай, только поскорее!» Я полез в реку, а здесь глубоко, и ноги утопают выли. Лёг я головой на воду, нащупал рукой затопленную вешу, ухватил целый снопок соломы и выдернул его вон. Только выдернул, слышу. Зашевелилась, затрепыхалась, косяками пошла между ногами рыбка. «Вот она, вот!» – кричал я и хлопал по воде, подгоняя рыбу. Табуном плывет на свободу, а жирные карпы лениво тащили за собой волну, медленно плыли по течению. Плавно и важно виляли они хвостами, чешуя на их боках отсвечивала золотом. Не боялась рыба нас, плыла у самого берега, долго мы провожали по берегу карпов. Но гляди, опять какая-то преграда, все так же кружила воду и взбивала пену оказывается, осмотрительный глыпа поставил еще одну контрольную вершу. И здесь я вытащил затычку, охапку прогнившей соломы. Теперь дорога от верхнего и нижнего пруда стала свободной. «А вершу?» – спросила Нина. «Глыпа их снова может поставить и опять будет ловить карпов». «Хм, верши, что с ними делать?» «Нина», – сказал я, – «уже наступает вечер, а мы промокли и озябли». «Видишь, у тебя и гусиная кожа на локтях. Давай разведем костер». «Это чудесно. На берегу, в густых зарослях, насобирали мы хворосту, сухих веток. И пока Нина разводила костер, я вытащил глыпины верши. Они порядком вымокли на дне, почернели, и теперь от них на сто шагов несло илом и рыбьей чешуей. Эти тяжелые сооружения я поставил так». Одну вешу подпер другой, вышло нечто наподобие шалаша. И внизу оставалось место для костра. Когда вспыхнуло пламя, мы увидели грандиозную картину. Задымились верши. Теплый шипучий дым, как змея, полз сквозь плетеные прутья и черным столбом поднимался вверх. «Смотри», — сказала Нина, — «будто чумы дымят, а мы с тобой эскимосы и едим медвежатину». «Чумы...» конусообразный шатер, палатка у сибирских кочевых племен, крытая шкурами и корой. Да, съежился я, и впрямь мы похожи на эскимосов. То ли огонь добавил темноты, то ли мы не заметили, как быстро сгустились сумерки, и вот уже нас обступила ночь. Обступили черные кусты, от которых тянуло речной сыростью, а когда огонь отбрасывал темень, Лишь на короткое мгновение багряный отблеск падал на парус. И тогда нам видно было мачту и дремлющий кораблик, который стоял у берега. Над нами горели звезды, синие, как искры бенгальских огней. Я еще подбросил хворосту в костер, пламя взметнулось вверх под самые верши. Долго шипело и ворчало сырая лоза, но вот наконец вспыхнуло. Красные языки поползли в небо, и верши, как две ракеты снопами огня, осветили весь луг. Вот это зрелище. Нина подскочила, а глаза блестят, и давай, трам-там-там, трам-там-там. И пошла кружить вокруг костра, стряхивает косами, хлопает в ладоши, и я за ней, будто в бубен бью. А пламя трещит, рассыпает на землю искры. «Слышите?» Гремят там-тамы в джунглях. И вдруг... Ночь. Упал, развалился костер. Сразу повеяло холодом, Обдало пустотой, Обожгло осенней грустью. Между нами стояла ночь. Я держал Нину за руку, Но не видел ее. Мы притихли, Словно осиротели без огня. Где-то в небе одиноко, Со свистом пролетела ночная птица. Осень сказала нина осень сказал я птицы в теплые края собираются и мне пора я почувствовал, как она легонько пожала мне руку нина уплывала осенью все уплывает осенью листья по воде тучи паутина птицы школьники комбайны все куда-то плывет прощается и нина тоже прощалась. Как всегда, мы встретились с ней на реке. Она сидела в кораблике, я на камне. По воде проносились тени журавлиных стай. «Ты в какой класс пойдешь?» спросила Нина. «В третий. Значит, скоро забудешь меня». э пожал я плечами, «оставим мне нужные разговоры». «Нет, ты забудешь меня», тихим, но твердым голосом сказала Нина. «У меня было много друзей». Они выросли, купили мотоциклы, транзисторы, билеты на футбол. И когда я прихожу к ним в гости, они смотрят на меня сонными глазами и не узнают. «Ты кто?» – спрашивают. «Нина», – говорю. «Не знаем такой. А помните, говорю, как мы слушали в степи пауково радио? Фу, что за глупости пауково радио. Иди, девочка своей дорогой, не морочь нам голову. Кто знает, о ком рассказывала Нина, но я почему-то сразу представил глыпу. Представил, как он хлопает глазами, слушая свой патефон. Он, если выпьет, все время крутит одну и ту же пластинку. «Эх, Дуня, Дуня, Дуня ягодка моя!» «Не все же такие!» – обиженно засопел я. «Адам не забывал. Он часто о тебе говорил?» «Адам...» Нина как-то особенно произнесла это имя. Адам был ребенок, большой ребенок. У него был свой бумс, своя сапуха и свой фонарик. Фонарик он подарил мне. Ты его видел? Так это подарил Адам. Только теперь я узнал, где она взяла грибок, который светил в пещере лунным светом. Я пошарил в кармане, вытащил свои припасы, забрел по колено воду к ее кораблику и сказал... «Нина, вот два камушка, самые лучшие. Один светлый, другой с багрянцем. Они высекают огонь. Когда тебе будет очень страшно, возьми их и высеки огонь. И страх как рукой снимет». «Чудесные камушки», – поблагодарила Нина и бережно завернула в платочек. «Ну, лёня мне пора». Она села в кораблик, спустила на воду весла. Легкий из сосновой коры парусник вышел на течение. Вся речка была усеяна желтыми листьями. От них рябило в глазах, и среди этих желтых листьев плыл ее тихий кораблик. Над нею неслись паутинки, а еще выше – журавлиные косяки. Река петляла по долине, терялась за бурым холмом. И кораблик, удаляясь все дальше и дальше, сливался с горизонтом, превращался в маленькую точку. Теперь мне казалось, что я вижу загрустившую девочку, которая разовела на солнце, словно горящая свечка. «Нина, прощай!» – смахнул я рукой. «Щай!» – ответило мне эхо. «Приезжай на будущее лето. Ждать буду. Слышишь?» «Слышу. Приеду». Я поднялся на носки, но парусник стал крошечным, как тень журавля. И вдруг мне показалось, в самом деле это журавль. Посмотрите, он поднялся с воды, низко понесся над землей, резко взмыл в небо и в вираже пошел за удаляющимися косяками. Даже пригрезилось мне. Вижу я Нину, она направляет свой сказочный фрегат. Голубой залив гребет среди туч, и тучи возвышаются над ней, как скалы, а парус у Нины, как белое перо. И вокруг чистая голубая вода, не видно ей дна. Поплыла Нина в теплые края, вслед за птицами. До сих пор не знаю, существовала ли на самом деле такая девочка, или я ее просто выдумал. Цена 29 копеек. Конец книги. Текст читал комиссар.